у кузины Эмили, кроме меня, всего лишь пять постояльцев: четыре пожилых дамы и один молодой человек. За столом моя соседка справа, миссис Лили. Она из тех людей, которые, похоже, получают какое-то отвратительное наслаждение, расписывая во всех подробностях свои многочисленные боли, колики и тошноту. Нельзя упомянуть ни об одной болезни без того, чтобы она не заявила, качая головой. Ах, я слишком хорошо знаю, что это такое, а затем изложила всё детально. Джонас утверждает, что однажды заговорил в её присутствии о суходке спинного мозга. и она сказала, что, увы, ей слишком хорошо известно, что это такое. Она страдала этой болезнью десять лет, но в конце концов какой-то странствующий доктор излечил ее. «Кто такой Джонас? Подождите, мисс Ширли, вы еще услышите о нем. Всему свое время и место. Его нельзя путать с почтенными старушками». Моя соседка слева, миссис Финни. Она всегда говорит плаксивым, страдальческим голосом. Так что ты с тревогой ожидаешь, что она вот-вот разразится слезами. Складывается впечатление, что для неё жизнь истинная юдоль скорби, а улыбка, не говоря уже о смехе, легкомыслие. заслуживающей сурового осуждения обо мне она ещё худшего мнения, чем даже тётя Джеймс Сина. И к тому же, в отличие от тёти Джеймс Сины, не питает ко мне особой любви, которая компенсировала бы это мнение. Мисс Мирая Гримсби сидит наискось от меня, В первый день моего приезда я заметила, обращаясь к мисс Мирае, что похоже будет дождь, и мисс Мирае рассмеялась. Я сказала, что дорога от станции была очень приятной, и мисс Мирае рассмеялась. Я сказала, что здесь, кажется, мало комаров, и мисс Мирае рас смеялась. Я сказала, что проспект Пойнт всё так же красив, как и прежде, и мисс Мирая рассмеялась. Если бы я сказала ей: "Мой отец повесился, мать отравилась, брат в тюрьме, а у меня чехотка в последней стадии", мисс Мирая рассмеялась бы. Она ничего не может с этим поделать. Такой уж она родилась. Но это очень печально и страшно. Четвёртая пожилая дама, миссис Гранд. Это милейшая старушка, но она никогда не говорит ни о ком ничего плохого, так что беседовать с ней очень интересно. А теперь, Аня, что касается Джонаса. В первый же день после приезда я увидела, что за столом напротив меня сидит молодой человек и улыбается мне так, будто знает меня с колыбели. Дядюшка Марк уже успел сказать мне по дороге со станции, что зовут молодого человека Джонас Блейк, что он студент богословской академии, изучает теологию и этим летом замещает священника в миссионерской церкви проспект Пойнт. Он очень некрасивый молодой человек, более некрасивого я право ещё не видела. У него большая нескладная фигура, с нелепо длинными ногами. Волосы у него как пакли, гладкие, прямые, глаза зелёные, рот большой, а уши. Ну, я стараюсь не думать о его ушах, если мне это удаётся. У него чудесный голос. Если закрыть глаза, то кажется, что этот человек восхитителен. И еще у него вне всякого сомнения прекрасная душа и замечательный характер. Мы сразу же стали приятелями. Он — выпускник Редмонда, и это нас сблизило. Мы вместе катались на лодке, удили рыбу и гуляли по песчаному берегу под луной. В лунном свете он не казался таким некрасивым. И как он был сердечен! этой сердечностью так и веет от него старые дамы за исключением миссис Грант неодобрительно смотрят на Джонаса так как он смеётся и шутит и к тому же явно предпочитает их обществу общество такой легкомысленной особы как я почему-то Аня мне не хочется чтобы он думал что я пустая и легкомысленная это смешно Почему меня должно заботить, что думает обо мне личность по имени Джонас, которую я никогда прежде не встречала? В прошлое воскресенье Джонас читал проповедь в местной церкви. Я, конечно, пошла послушать. Но как-то не могла осознать тот факт, что он собирается проповедовать, то, что он священник или намерен им стать, продолжал казаться мне Забавнейшей шуткой. И Джонас проповедовал. Не прошло и десяти минут с начала его проповеди, как я почувствовала себя такой маленькой и ничтожной и подумала, что меня должно быть не разглядеть невооруженным глазом. Нет, Джонас ни слова не сказал о женщинах и ни разу не взглянул на меня. Но я сразу же осознала, Какой я жалкий, легкомысленный и малодушный маленький мотылёк! И как я должно быть ужасно не похожа на женский идеал Джонаса. Она будет серьёзной, сильной, благородной. Он сам был так серьёзен, чуток, искренен. В нём было всё, что должно быть в священнике. Я удивилась, как я могла думать, будто он не красив. Но он действительно не красив. С этими вдохновенными глазами и высоким лбом, которые в будние дни скрывают от взоров небрежно спадающие волосы, это была замечательная проповедь. Я могла бы слушать её без конца, и после неё я почувствовала себя такой мелкой. О, как бы я хотела быть такой, как ты, Аня. Он нагнал меня по дороге домой и улыбнулся мне так же весело, как обычно. Но его улыбка больше не могла обмануть меня. Я уже видела настоящего Джонаса. И я задумалась, сможет ли он когда-нибудь увидеть настоящую Фил, которую никто даже ты, Ани, ещё никогда не видел. "Джонас", сказала я, "я забыла, что называю его мистер Блейк". Ужасно, правда? Но бывают моменты, когда подобные вещи не имеют значения. Вы прирождённый священник. Вы не можете быть никем другим. Не могу, ответил он серьёзно. Я довольно долго пытался найти для себя другую профессию. Я не хотел становиться священником, но в конце концов я пришёл к убеждению, что именно эта работа поручена мне Богом и с Божьей помощью я буду стараться выполнять её он говорил не громко, из благоговением и я подумала, что он будет выполнять свою работу и выполнять хорошо и благородно, и счастлива будет женщина, способная по натуре и воспитанию помогать ему в этой работе «Уж она-то не будет пушинкой, которая носит с места на место ветер прихоти. Она всегда будет знать, какую шляпку надеть. Скорее всего, у нее будет лишь одна шляпка. Священники никогда не имеют достаточно денег. Но ей будет все равно, потому что у нее будет Джонас. Аня, не смей говорить, намекать или думать, что я влюбилась в мистера Блейка». Могу ли я питать какие-то нежные чувства к прямоволосому, бедному, некрасивому студенту богословия, да ещё по имени Джонас. Примечание. Джонас английский вариант имени Иона. В Библии рассказывается, как по воле Бога Иона провёл 3 дня и 3 ночи в чреве кита. Конец. Примечание. Как говорит дядьушка Марк, это невозможно, и более того, это невероятно. Доброй ночи, Фил.